Глава 103. «Не может быть. Даже растерялся немного Алекс, все же опуская оружие. «Может», — снисходительно улыбнулся Тор. «Поверь, я и сам от этого в легком шоке. Хантер рассказывал мне об этом несколько минут назад. «Ну а это тогда кто, твой брат?» — кивнул Алекс на огромного волка. «Сейчас он уже ничему бы не удивился». После небольшого колебания он все же убрал пистолет в кобуру и заметил, что взгляд зверя после этого действительно стал спокойнее. «Это мой друг», — объяснил аматор и уточнил. «Лучший друг. Он оборотень, его зовут Хармисон или Харми. Поверь, он вполне нормальный парень и в душе сама доброта. Правда, временами выглядит жутковато, но здесь его вины нет. Его укусили, когда ему было 17, но даже в таком виде он старается сдерживать себя, чтобы никому не навредить. «Оборотень?» — удивленно переспросил Алекс. «Но ведь сегодня не полнолуние, и вообще день на дворе!» — махнул он рукой на яркое солнце. «Возможно, так проявилось побочное действие лекарств, которыми его накачали», — озадаченно предположил аматор. «Вдобавок, он очень устал и голоден». Перекус от чистого сердца предложил Алекс, вынимая из кармана и протягивая оборотню пакетик кошачьего корма. Морда оскорбленного до глубины души волка перекосилась от ярости. Его пасть ощерилась, и, если бы не стальной захват аматора, он перегрыз бы этому наглецу горло. «Ой, какая псинка!» За спиной Алекса раздался громкий восторженный голос Хантера. «Такая лапушка!» «А это мальчик или девочка?» «Только посмотрите на эти щенячьи глазки массового поражения!» Умилялся старец, с интересом разглядывая взбешенного оборотня. После пакетика с кошачьим кормом такое бесцеремонное обращение стало последней каплей для уязвленной гордости волка. В его мозгу словно что-то переклинило. Лопнула какая-то невидимая, натянутая до предела струна, и он рухнул без чувств в глубокий обморок. Амата осторожно опустил тело обмякшего друга на траву с облегчением, наблюдая, как тот медленно превращается в человека. Злость и гнев ингибируют определенные гормоны в теле оборотня, которые приводят к образованию особых антител в любое время, кроме полнолуния, и способствуют возвращению в человеческий вид. Вдруг понял аматор с уважением, посмотрев на своего отца. «Ты знал это! Ты специально его провоцировал!» В ответ старец лишь загадочно улыбнулся. Распластанный на земле обнаженный человек вдруг глухо застонал и зашевелился. «За кошачий корм я тебе морду набью», — сурово пообещал Хармисон, с трудом поднимаясь на ноги. Его голова разрывалась на части, словно жуткого похмелья. И щенячьи глазки тоже припомню. Прикрывая рукой болезненно реагирующие на свет глаза, пригрозил он Хантеру. псиный ты мне нравился больше», — хмыкнул в ответ Алекс. «И мне», — вздохнул инопланетянин. «Твои штанишки в кустиках, надевай и пошли». Махнул он рукой в сторону Ордена. В тронном зале в самом разгаре шло обсуждение операции, которой Архангел присвоил название «Антистав». Михаил, Фёдор Матвеевич, Роман Алексеевич, Даниил и Мария склонились над огромной картой, разложенной на столе, и оживленно обсуждали детали предстоящей битвы. «Танки, роботы и вертолеты. Да ладно!» Поражённо воскликнул Хармисон, входя в тронный зал и уловив обрывок их разговора. «Здрасте». Немного стушевался он, когда взгляды всех людей за овальным столом обратились на него. «Это у нас Герои Года в номинации «Слабоумие» и «Отвага»», — махнул на него рукой вошедший вслед за ним Хантер. «Это еще почему?» — обиженно насупился тот. «Сей милый, смелый, не по годам оборотень по имени Хармисон решил в одиночку расправиться с Орденом Стафа». «Поскольку Варстов и его приспешники похитили его, пытали и убили его подружку», — представил его Хантер сотрудником Ордена. «А это мой отпрыск, мой наследник, моя гордость и полувамп, аматор. Тор вначале хотел убить оборотня, но потом передумал и уговорил обратиться к нам за помощью». «Ну, а Алекс вы уже знаете», — махнул он рукой на вошедшего последним молодого человека. «Всем привет». Коротко поздоровался со всеми Алекс, несмотря на то, что уже видел всех утром во время прощания с Дмитрием и Эми, и подошел к Карте. Мы рады приветствовать вас в Ордене. Гостеприимно улыбнулась Мария нежданным гостям. Давайте сейчас обсудим тактику и обговорим детали операции, которая состоится сегодня вечером. А потом я провожу вас в столовую, предложила она. С радостью, с энтузиазмом воскликнул Хармисон.